Тридцатого, после полудня, мы подошли к городу. Против нас была выставлена цепь стрелков, но когда мы приблизились так, что можно было видеть лица солдат, они закричали «Ура!» и соединились с нашими ротами. Мы вошли в город и достигли площади без всякого сопротивления, заняли караулами гауптвахту, полковый штаб, острог, казначейство и городские заставы.